Глава четырнадцатая. Школьная газета. — Что за шум? — Никита, подъем! — звенел голос Марины. — Или ты считаешь, что маленьким вонючкам полагаются маленькие вонючие привилегии? — Как уже подъем? Ведь он только что лег. Никита застонал и вяло приоткрыл глаза. Вокруг стояла кромешная тьма. Странно. Обычно по утрам его комнату заливал солнечный свет. Легостаев приподнял голову и тут же ударился обо что-то твердое. Остатки сна мгновенно улетучились, уступив место дикой панике. Он лежал в тесном темном пространстве. Никита шевельнул рукой, и она тут же уперлась в твердую деревянную поверхность. Паника усилилась. И тут же до Легостаева дошло, что он лежит под собственной кроватью. Никита облегченно выдохнул. «Ну, как он сюда попал?» «Что происходит?» — спросил Никита сам себя и тут же ответил. «Не понимаю». Он медленно выполз из-под кровати и, не вставая, сладко потянулся. Затем перевернулся на живот и уперся руками в пол. В таком положении и застала его заглянувшая в комнату Марина. Если она и была удивлена, то ничем этого не показала». как будто каждый день видела людей, спящих на коврике у кровати. «А я тут отжимаюсь», — был вынужден пояснить Никита. «Чтобы стать красивым и спортивным, не поможет, зря стараешься, ты выглядишь, как отрыжка кита», — сказала добрая сестра. «Наверное, и чувствуешь себя точно так же». Но Никита, как ни странно, чувствовал себя превосходно. От вчерашнего недомогания не осталось и следа. Он почесал затылок. «Как там родители?» — спросил он, рывком вскочив на ноги. Отец пришел только под утро, усталый и раздраженный. У них в супермаркете проводилась инвентаризация. Мама ничего не сказала ему о твоих подвигах, так что веди себя естественно. Мама просто золото восхитился Никита. «Ты это мне говоришь?» — улыбнулась Марина и исчезла за дверью. Апельсин счастливо урчал, вытянувшись на подушке. При приближении Никиты он приоткрыл глаза и подозрительно на него уставился. «Наглая рыжая морда», — сказал Никита. «Вообще-то спать на полу — твоя обязанность». Апельсин вытаращил глаза и вскочил, как встрепанный. Никита потянулся, чтобы его погладить, но кот вдруг громко зашипел и ударил его лапой. Никита в ужасе отдернул руку. «Ты чего?» Вместо ответа... Апельсин проворно соскочил с кровати и забился под шкаф. «Да что такое с котом?» Никита совсем растерялся. Когда он вышел на кухню, родители уже завтракали. Из ванной доносилось громкое пение Марины, изредка заглушаемое плеском льющейся воды. В кухне пахло чем-то скисшим. Никита озадаченно повел носом. Запах шел со стороны холодильника. Но родители, похоже, ничего не замечали. «Ну, как прошла экскурсия?» — миролюбиво поинтересовался Игорь Николаевич. Никита вопросительно скосил глаза на маму. Она сделала вид, что не заметила. «Нормально», — осторожно произнес мальчик. «Я слышал, там что-то случилось. Рад, что вы не пострадали. Мы нет, но нашей учительнице чуть ли не на голову упал светильник». «Да, тетя Лена говорила мне. Ваша Елена Владимировна лежит в палате рядом с ее отделением». С учительницей уже все в порядке, скоро выпишут. Никита снова покосился на мать. Та еле заметно мотнула головой и качнула вилкой. Ладно, мол, проехали. Парень широко улыбнулся и со спокойной душой уселся за стол. На завтрак были оладьи и омлет. Но стойкий запах кислятины перебивал ароматы того и другого. «У нас что-то прокисло», — поморщился Никита. Родители одновременно принюхались. — Я ничего не чувствую, — сказала мама. — Я тоже, — подтвердил отец. — Странно, — удивился Никита. — Запах довольно сильный. Пахнет, будто забродившим вареньем. — Не выдумывай. Ирина Юрьевна поставила перед сыном чашку с чаем. Но чаю почему-то не хотелось. — А У нас, случайно, нет молока? — вдруг спросил Никита. — Молока, — удивился отец. — Ты же его никогда не любил. — Да вот что-то захотелось. задумчиво произнес Никита. Мама заглянула в холодильник. «Молока нет», — сообщила она. «Есть кефир». «Наливай», — махнула рукой Никита. Ирина Юрьевна недоуменно пожала плечами и налила ему полную кружку кефира. Никита тут же с жадностью к ней присосался. В этот момент в кухню вошла Марина. Она на ходу вытирала волосы большим цветастым полотенцем. «Ты все еще здесь?» — поразилась она. Никита... оторвавшись от кефира, удивленно на нее взглянул. «А где я, по-твоему, должен быть?» «По дороге в школу, уже без пятнадцати восемь». «Что?» — взвился Никита. Он совершенно забыл про время. «И правда», — всполошила Ирина Юрьевна, — «что это мы?» Никита в три глотка допил кефир и кинулся собираться. Школьная форма, в которой он был вчера, лежала в стиральной машине, поэтому он надел сменный комплект. Апельсин так и не вылез из-под шкафа. Наоборот, забился в самый угол и издавал громкое, недовольное урчание. Но Никите сейчас было не до кота. «За тобой Андрей сегодня заедет?» — крикнул он сестре. «Нет, придется тебе на скейтборде добираться. Я его вчера в школе оставил. Черт, черт, черт!» «Никита, ты даже позавтракать не успел!» — воскликнула мама. «Волка ноги кормят!» — ухмыльнулась Марина. «Это не смешно!» — крикнул Никита. Он быстро намотал на шею форменный галстук, Зашнуровал кроссовки, подхватил рюкзак с учебниками и пулей вылетел из квартиры. Марина тем временем подошла к холодильнику и вытащила из него пакет вишневого сока. Она налила сок в бокал, сделала большой глоток и тут же, выпучив глаза, выплюнула его в раковину. — Ты что? — испугалась Ирина Юрьевна. «Протис — Протис! морщась произнесла Марина. — Никита говорил, что чувствует какой-то запах, — вспомнил отец. — Так это был сок? — Как он мог его почувствовать, если пакет стоял в холодильнике? — спросила Марина. Родители удивленно переглянулись. Никита, приплясывая от нетерпения, нажал кнопку вызова лифта. Тишина была ему ответом. Похоже, лифт не работал. — Ну почему именно сейчас? — простонал Никита. Он раздраженно пнул дверь лифта ногой. Створка вдруг резко провалилась внутрь и с грохотом полетела в шахту. Никита ошалело уставился на зияющий проем, но такой результат он не рассчитывал. Воровато оглянувшись, только бы соседи не услышали, он припустил вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Путь до школы без доски показался ему ужасно долгим, хотя на самом деле Никита добежал за каких-нибудь десять минут. Звонок уже прозвенел, но весь девятый А почему-то тусовался на школьном дворе. Девочки толпились у скамейки, на которой расселись бренча на гитарах несколько парней из школьного ансамбля. Мальчишки разрозненными группами слонялись по скверику. Аркадий Кривоносов, Руслан Той и Арсений Попов сидели отдельно, угрюмо наблюдая, как девчонки щебечут вокруг гитаристов. «Попов, у тебя же есть гитара?» — спросил Кривоносов как раз в тот момент, когда Никита шел мимо. «Почему ты на ней не играешь? Гляди, как девушки млеют». «Да я вообще не понимаю, как на ней играют», — недовольно буркнул Попов. «У нее ведь шесть струн, а пальцев на руке только пять». «Если следовать твоей логике, то на рояле вообще должны играть мутанты». Арсений озадаченно почесал бритую голову. Легостаев едва удержался от хохота. Оглядевшись по сторонам, он, наконец, заметил Артема Бирюкова, расположившегося на низкой скамейке, и направился к нему. В чем дело? Поинтересовался Никита, подходя к приятелю. Почему вы не на занятиях? Так ведь Елена Владимировна в больнице. Химию сегодня отменили. Понятно. Никита присел рядом. Мимо продефилировали Вероника Леонова, Алена Кизякова и Лариса Кирсанова. Все три болтали одновременно, каждая по своему мобильнику, стараясь перекричать друг друга. А ты вчера куда пропал? Спросил Артем, поправляя очки. Я уж решил, что на тебя тоже какой-нибудь светильник свалился. Да я просто заблудился в коридорах. Меня потом пожарные вывели. А меня с Еленой Владимировной охранники нашли. Они и скорую вызвали, — поделился Артем. Он вдруг подозрительно уставился на Никиту. А там разве были пожарные? Никита открыл рот, лихорадочно придумывая, что ответить, но тут на весь двор прогремел голос зауча Галины Петровны. «Девятый А-класс! Живо все сюда!» Она стояла на крыльце рядом с директором школы Олегом Павловичем и молоденькой вожатой Оксаной Осипенко. Учащиеся быстро столпились перед лестницей, и директор обвел их пристальным взглядом. «Вроде бы все в сборе», — глухо проговорил он. У Олега Павловича имелись две нехорошие черты, из-за которых его старались избегать. Во-первых, он терпеть не мог детей, абсолютно всех, от самых маленьких до старшеклассников, а, во-вторых, у него была странная манера говорить. Он просто выплевывал слова в лицо собеседнику до да так, что брызги слюны летели во все стороны. «Конечно, мы сообщим всем учащимся», — громогласно объявила Галина Петровна. «Но вы узнаете это первыми. Скоро в нашей школе начнет издаваться собственная газета, где любой желающий сможет опубликовать свою статью. В нашем районе уже выходит одна школьная газета, ее редакция располагается в центре досуговой деятельности. Но то издание расходится по нескольким школам, а у нас теперь будет свое собственное издание». Ученики неуверенно молчали, пытаясь вычислить, как отразится это событие на их свободном времени. «Что-то у меня дурные предчувствия», раздался сзади приглушенный голос Ларисы. мы будем издавать газету под непосредственным руководством редакции полуночного экспресса заливалась зауч они сами предложили нам помощь в рамках проекта никита встрепенулся в полуночном экспрессе работала его сестра вам не так уж много осталось до окончания школы вещала галина петровна самое время определиться с выбором будущей профессии как знать может кто то из вас решит стать журналистом так что творите «Выдумывайте, пробуйте, а мы вас во всем поддержим». Редакция «Полуночного экспресса» будет следить за вашими творческими успехами. Лучшие статьи опубликуют не только в школьной газете, но и на страницах «Экспресса». Ребята восторженно загалдели. «Редактором будущего издания назначена Оксана Осипенко, наша вожатая, которую все вы прекрасно знаете». При этих словах Оксана улыбнулась и помахала им рукой. Она была веселой озорной девушкой лет восемнадцати, школьники любили ее. «Так что по всем вопросам можете обращаться к ней», — закончила Галина Петровна и перевела дух. «Тех, кого заинтересовала эта информация и кто хочет попробовать свои силы, — звонко проговорила Оксана, — жду сегодня после уроков в Вожацкой. Я подробно обо всем расскажу». «Ах, я всю жизнь мечтала стать журналисткой», — воскликнула Вероника Леонова, — «и вести колонку в журнале «МОД». «А о чем ты будешь писать?» — серьезно спросила Алена Кизикова, которая славилась тем, что была самой заторможенной в классе. Зато она была очень хорошенькой, так что ее мама утешала себя тем, что с такой внешностью мозги Алене не понадобятся. «Какая разница, о чем?» — удивилась Вероника. «Нужно просто поработать головой!» «Как ты собираешься работать таким тупым предметом?» — послышался откуда-то сбоку голос Ирины Клепцовой. «Это кто там крякает?» – злобно пискнула Вероника. «Молчать!» – неожиданно гаркнул Олег Павлович. Наступила мертвая тишина. «Живо все в спортзал! До начала следующего урока еще сорок минут!» – выплюнул директор. «Мы договорились с Михаилом Федоровичем, он найдет чем вас занять!»